Торы и излияние Святого Духа на землю. И сегодня мы с вами завершим 6 главу. Отрывок у нас с 15 стиха до конца главы. Давайте мы это место откроем. Послание к римлянам. С 15 стиха.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 Жизнь вечная в Ишуа, Мессии, Господи нашем. Амен. Итак, в этом отрывке речь идет о том, что мы являемся уже рабами праведности и не являемся рабами греха. По сути дела, речь идет о свободе, которую мы приобретаем через послушание Божьего Слова. Я думаю, каждый человек хочет чувствовать себя свободным. Знаете, даже когда у нас ничего нет, но мы свободны, мы чувствуем себя богатыми, мы чувствуем себя большими, потому что мы чувствуем, что мы управляем собственной жизнью. Я хозяин своей судьбы, я господин своей жизни. Вот этого состояния человек может достигнуть только будучи полностью рабом праведности, то есть отдав себя в руки Господа, он может освободиться. На самом деле мы освобождаемся от страхов. Писание говорит, что в любви нет страха. Если мы действительно говорим, что мы любим Бога, у нас не должно быть тревоги и страха о будущем. Что меня ждет? Как я буду выживать? Что я буду делать? А что произойдет со мной через 15, через 10 лет или позже? А сколько я проживу на земле? А успею я сделать то, что я хотел или не успею? А что скажут обо мне соседи или мои старые знакомые? А кто-то, может, думает про одноклассников. Что скажут одноклассники? Но я вам дам один совет, друзья. Всегда думайте о том, что скажет о вас Бог. И вы будете на правильном пути. И тогда обязательно что-нибудь скажут ваши соседи. Что-нибудь скажут знакомые или одноклассники, но для вас эта оценка не будет иметь главенствующего значения в вашей жизни. Очень часто люди страдают и мучаются на этой земле, потому что они рабы греха, а значит, они порабощены страхами. И эти страхи управляют жизнью такого человека. Бог призвал нас быть свободными. Мы очень часто говорим о том, что мы вышли из Египта, мы вышли из рабства, пережили мы этот выход или нет. Стали мы поистине свободными людьми в своем сердце, в своем разуме, в своем сознании. Раби Шауль задает вопрос, станем ли грешить, потому что мы не под законом. В предыдущих главах мы размышляли о том, в каком соотношении является по отношению к верующему человеку закон и благая весть, то есть как это работает. И мы вернемся к этому в 7 и 8 главах. Там мы рассмотрим очень интересный как бы, подход такой, в которых Рабби Шеуль покажет, что работают два закона, две торы. И мы разберем это понятие, что это за две торы. Так, что вы не пугались, сразу могу сказать, одна та, которую дал Бог, а вот второй закон, который в плоти нашей работает, он является как бы из другого источника, но тоже закон, тоже Тора. И поэтому мы посмотрим, кого надо брать в союзники, чтобы в твоей жизни Тора, данная Богом, она работала. Так вот, мы не находимся под законом, но мы под действием благодати. Понимаете, для того, чтобы понять, я нахожусь под законом или нет, мы должны понять, что мы не находимся под действием закона, а мы находимся под действием благодати. тахат тахат очень важно, я хочу, чтобы молодые тоже как бы ухватывали идею, основную идею. И очень часто люди думают, о, я не под законом, короче, закон нам не нужен. Дело в том, что мы-то не находимся, да, под действием закона, то есть наказание, которое предусматривало для нас Тора, не может иметь над нами силы, Поскольку за это уплачена цена уже нашим Господом, и поэтому мы находимся под действием Его благодати через нашего внутреннего человека, но руководствуемся в этой жизни всегда законом. Поэтому закон никуда не исчезает. Даже если все проповедники мира вместе будут провозглашать, что закона нет, он никуда не денется, и они сами будут из этого закона читать: не убий, не укради, не прелюбодействуй, когда будут проповеди читать. Я думаю, в этом аспекте не хватает просто немного не хватает фарватера людям, то есть глубины, да, чтобы пройти с пониманием вот этот участок. Именно не хватает фарватера. Потому что невозможно отменить закон просто словами или тем, что ты это сказал. Поскольку Ишуа говорит, ни одна черта, ни один юд не перестанет иметь силы, пока все не исполнится. Почему это важно? Дело в том, что если из Торы забрать хотя бы один юд, начнет разрушаться вселенная, которая Словом Божьим создана была, И точно так же, как вот эта кафедра или стул, на котором вы сидите, не распадается. Почему? Существуют молекулярные связи. Так или нет? Твердые тела, такие как металл, имеют кристаллическую решетку, но на самом деле там внутри все держится ни на чем. Есть расстояние между атомами. Как велика эта сила, которая не дает разрушиться материи. Эта материя очень твердая. Почему? Бог провозгласил это в своем законе. Он дал определение, как это все будет, понимаете? Его Слово работает, мы видим это свидетельство постоянно, каждый предмет на этой земле. Свидетельство того, что Слово Божье имеет силу. Эти все вещи сформулированы в его Торе. И поэтому очень важно нам понять, что значит находиться под законом, под действием закона. Это когда ты не примирился с Богом через Ишуа Мессию, и тогда закон, он судит тебя, не имея, неважно, знаешь ты его или не знаешь, выполнил ты, выполняешь или не выполняешь этот закон. Он судит и приговаривает. И мы с вами говорили уже в 4 главе, те, кто не знают закон, тоже будут судимы. По другим критериям, но это тоже в сущности законы Божьи, вложенные внутрь каждого человека, как компас на корабле, совесть наша. Но мы находимся под действием сил благодати. Если мы это осознаем, мы действительно сумеем стать свободными от любой зависимости, потому что э, благодать – это, как мы уже хорошо с вами выучили, да, это ответ Бога на наше покаяние, которое Он посылает с неба для того, чтобы укрепить нас. Вот эта благодать создает внутри человека дополнительную опору, на которую мы можем опираться в трудные периоды своей жизни, на которые должны опираться в хорошие... Все время нужно опираться на благодать. Просто надо научиться жить в благодати, переживать все время эту благодать. У тебя есть глаза, ноги, руки, многие другие штуки. Это все благодать. Есть люди, у которых этого нет. Когда нам кажется, что нам чего-то мало, подумайте о том, чем вы обладаете. Я когда-то разговаривал с человеком, и он рассказывал, что у него есть родственник, который не ходит, он находится в инвалидной коляске. У него много денег, он очень богатый человек. Но он в инвалидной коляске, здесь, в Израиле. И он говорит, вот этот молодой человек, сравнительно молодой, Он говорит, я отдал бы все, что у меня есть. Все. Деньги, недвижимость, все, что он... Только для того, чтобы своими собственными ногами ходить по земле. Я, говорит, готов просто кушать кусок хлеба. И, и стакан воды, не надо чай, говорит, даже. Просто вот хлеб и вода поддерживать только тело, минимум самое, но своими ногами ходить по земле, ощущать это. Понимаете, мы обладаем такими дарами, такой благодатью, и мы очень часто просто не замечаем этих ценностей в своей жизни. И нам кажется, ой, а у этого то есть, а у этого, а у меня нету. Это страхи, которыми вы наполняете свою жизнь, надо освободиться от этих страхов. Друзья, мы должны научиться жить, как свободные люди на этой земле. Наша свобода провозглашена небом, и никто на этой земле не может лишить нас этой свободы. Жизнь могут отнять, но не свободу. Почувствуйте себя большими, почувствуйте себя хозяевами своей судьбы, своей жизни, потому что ей уже управляет Бог. И, как я говорил, если твоей жизнью управляет Бог, то закон Божий – это и есть благодать для тебя. Потому что там защита. Я, например, отношусь к закону как к категории, которая меня бережет, защищает, ограждает, питает физически, духовно, морально, понимаете, подкрепляет меня. Я черпаю силы в законе. Я не понимаю, почему люди его боятся и не любят. Кто-то их запугал. Это тоже страх, от которого надо освободиться. Как вы думаете, Иешуа боялся закона, отменял, пытался его как-то отменить? Как вы думаете? Почему нет? У него не было страха перед законом. Он его любил. И если мы говорим, что Иешуа живет в нас, или Дух Божий, который писал эту Тору, живет в нас, а как мы можем этого бояться? Это все равно, что дети боятся своих родителей. Это тогда патология какая-то, что-то не в порядке тогда в семье. Правильно я говорю или нет? Так же точно, как могут верующие бояться закона или пытаться как-то его избавиться. Зачем? Когда он на добро нам дан, когда он нас защищает. Вот это и есть находиться под действием благодати, когда благодать в моем сердце работает. Мне хорошо. Неужели вы не знаете, говорит раби Шауль, что кому вы отдаете себя в рабы? Видите, отдаете себя в рабы. Добровольно, оказывается, мы соглашаемся на это рабство. И если мы вспомним, так и было в нашей жизни, так или нет, люди добровольно соглашаются стать рабами вредной привычки, страха мужчины или женщины какой-то, искусства, науки, чего угодно. Это может быть самая высокая мотивация. Человек, который делает карьеру. Он раб чей? Чего он раб? Карьеры, работы вот это. Им движет. В итоге он умрет. И, и кто? И что, он на небо предстанет директором, что ли, завода? Ну, вот на суд Божий. Кем он предстанет? И он говорит, нах, я вышел из чрева матери. Как там дальше? Кто помнит? Да. Так и возвращусь, правильно. Я вспомнил, у нас это было, когда мы учились в семинарии, мы писали все время тесты на знание текста. И курьезные ответы, у нас там был брат Юра Золотов, хорошо рисовал. Потом мы эти просто вырезали, вот из экзамена прямо. Знаете, там вопрос напечатан, а ответ написан от руки. Но неизвестно, кто писал, так почерк только, если кто узнает. И там был вопрос. «Наг я вышел из чрева матери троеточия». И надо запомнить было стих. Да? И кто-то написал. «Наг предстану перед Господом». Вот. И Юра Золотов изобразил, значит. Вот так вот. Так боком как-то, знаете, человек, и вот он перед ангелами. Иногда вот так бывает. На самом деле... Э, в этот мир мы приходим действительно обнаженными, да? ничего у нас нет. И мы предстанем перед Богом, либо вот так, либо будем одеты в одежды праведности Ишуа Мессии. И те люди, которые потратили свою жизнь для того, чтобы на этой земле чего-то достигнуть, вот так, как в этой картинке было, наверное, так и предстанут вот они, голыми перед Богом, не будут покрыты одеждами. Или в грязном рубище, максимум. Мы должны думать о будущем. Помните, Ишуа сказал притчу, он говорит, «Если сыны этого века такие догадливые, чего же вы такие медленные на размышления?» Помните Притча о неверном управителе? Это притча многих смущает, что как бы даже возмущаются люди, как это так Иисус учит и говорит, что это хорошо, вот обманывать, да? самом деле. Но там, там интересный аспект есть. Вы знаете, почему похвалил хозяин вот этого неверного управителя? Два есть как бы пункта этой похвалы. Все помнят, о чем идет речь, да? Чтобы я сейчас не возвращался. Был человек, который был в доме у богатого человека распорядитель, да, воровал, проворовался, воровитый он был сильно, поймали его, донесли хозяину. И вот он узнал, что хозяину донесли, и быстренько должников зовет, которые должны были хозяину. Говорит, сколько ты должен хозяину? 100 мер муки? Пиши 50. Сколько ты должен? 80 мер масла? Пиши 30, там, 20. Да? Всем, И вот хозяин его зовет, говорит, молодец, хорошо ты сделал. И еще он говорит, вот, сыны этого века такие догадливые, а вы нет. Первый момент, действительно, он готовит себе отход назад, там он в этой притче говорит, копать не могу, просить стесняюсь, вот что я сделаю, и зовет должников. Но представьте себе, ведь эти все долги, Он простил от имени хозяина этим людям, правильно или нет? Вы представляете себе по области, какая теперь репутация у хозяина? Он же теперь очень добрый, он же теперь хороший. У него, вы представляете, какой у него рожемтов теперь у этого хозяина? И он ему говорит, хорошо, молодец, ты правильно сделал. Потому что обычно богатых людей какая репутация? Жадные, отнимают все. Им очень трудно как бы, доказать людям, заработать хорошую, добрую репутацию, на это уходит огромное количество времени. А здесь его управитель в два счета создал ему такой вот рожь имтов на, на всю округу. И теперь все ходят и говорят, слушай, хозяин-то у нас какой классный, мне эту половину списал, и тому списал, и этому списал. То есть мы должны понимать, что будущее наше не здесь на земле а на небе вместе с Богом. Хотя в тысячелетнем царстве мы тоже с вами еще будем с Господом тут на земле, но это уже будет новая фаза нашей жизни. Я вижу удивленные взгляды. Вы не знаете, что мы будем царствовать со Христом на планете Земля тысячу лет? Мне кажется, это надо знать. Такие вещи. Я вот рассчитываю на очень конкретный тавкит. Хочу ловить рыбу к царскому столу. Тысячу лет. Быть поставщиком, чтобы мне квоты были там, то все, я бы ходил и ловил. Специально, чтобы у царя каждый день на столе рыба была готова. Куда пошлют, не важно мне. Океан, Средиземное море, Иордан Кенерет.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 рабами праведности тут написано рабами послушания обратите внимание к праведности или рабы греха к смерти 16 стих или рабы послушания к праведности фактически от чего мы должны слушаться что, что провозглашаться должно чтобы мы были рабами послушания чего? Чему? Кого? Господа Бога, правильно? Так мы должны быть послушны чему? Я думаю, Его заповедям. А чему же еще? Рабы послушания к праведности. То есть, если мы, как рабы, будем слушать и исполнять Божье Слово, Это послужит к праведности. И святости в конце текста у нас говорится. Мы тогда плод принесем, святость. В 6 главе, это Нагорная проповедь, Ишуа говорит, Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Он там говорит, не можете быть одновременно рабами, Бога и мамоны. То есть здесь та же идея используется. Мы не можем одновременно служить греху и рассчитывать на святость, или там, что мы будем праведники. Понимаете идея какая? Или ты там служишь, или ты тут служишь. Вопрос в том, обманывает сам себя человек или нет. Это у многих тогда похоже на раздвоение личности служит греху, но два часа в неделю святой в собрании. Или чаще. Но важно в повседневной жизни. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Смотрите, какой акцент делает Павел: вы стали послушны образу учения. И как мы стали послушны от сердца. В 10 главе этого послания раб И Шауль говорит: потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Почему так написано? Мы с вами, конечно, об этом еще поговорим, и в 10 главе. Но дело в том, что от избытка сердца говорят уста. И если ты сердцем веруешь, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, то от этого избытка это выйдет наружу через твои уста и станет твоим исповеданием веры. Но сердцем веруют к праведности. И здесь написано, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. То есть мы... Умышленно, намеренно отдали себя в распоряжение, учение нашего раввина Ишуа, который Машиах, конечно же. Что такое Нагорная проповедь Евангелия? Разве там не передается учение? Есть там учение или нет? А там в Евангелиях везде написано, что Иисус был раввином. Понимаете? Он никогда не был батюшкой или протестантским проповедником. Пастырем, да. Я в последнее время размышляю. Пастырь это не протестантское слово. Это танохический образ. Господь пастырь мой. Помните 22-й псалом? Он покоит меня на злачных пажитях и так далее. Я вам очень советую выучить этот псалом на память. Просто вложить в себя. Пророк Еремия говорит, что он пастыри-начальник, да? И там он говорит, горе вам пастыри, которые заботятся только о себе, а стаде не пекутся. Так это образ анахический. Вот. Поэтому я не стесняюсь этого звания, несмотря на то, что мы мессианские евреи. Но мы согласились Отдать себя в руки учения вот этого, которое преподал нам наш учитель Ишуа, Мессия. Мы же считаем себя его учениками, так или нет? А фактически мы последователи именно этой раввинистической школы учения, во главе которой был Ишуа из Назарета, величайший из всех раввинов, живших когда-либо на земле. И образ мысли Павла такой же. Когда мы сердцем уверовали вот в то, что Бог воскресил его из мертвых, от сердца мы стали послушны заповедям. Вот это ключ к освобождению от страха перед законом. В мое сердце вошел Бог. Он туда вошел со своим законом однозначно я стал послушен этому закону. И это меня освободило от страха наказания этого же закона. Потому что теперь я понимаю, что я освобожден от наказания. Ишуа заплатил цену сполна своей кровью. И поэтому с этого дня Закон стал просто руководством праведной жизни. Он подсказывает мне, он мне объясняет, чего ждет Бог от меня, как от представителя человеческого рода здесь на земле. Если наши сердца будут полны любви к Богу, друзья, нам легко будет исполнить закон, потому что любящий Бога исполнил закон. Просто любить Бога, и ты исполняешь закон. Чего же его бояться? А в любви-то нет страха. Получается, все те, кто боятся и пугают людей этим законом, в них нет любви. И оно действительно, правда, нету. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Для того, чтобы освободиться из рабства, всегда нужно приложить невероятное количество усилий. Вспомните примеры. Рабам легко было стать свободными? Легко им было заслужить свою свободу? Скажите, завоевать свою свободу? Всегда это было трудно. Основную работу за нас сделал, конечно, Господь. Но! Мы должны сами одержать эту победу на своей территории, на территории своей собственной души. Хозяин никогда не отпустит вас. Вы приходите к нему, говорите, так, я ухожу, закончилось мое рабство. Он тебе говорит, о, на тебе на дорогу еще. Еду, одежду, денег, мешок, чтоб тебе хорошо было. Видели когда-нибудь такого? И Я нет. Он не хочет отпускать. он еще больше начинает давить. Ну, примеров массов. В Писании тот же Израиль, да, когда Моше первый раз сказал, им еще больше норму этих кирпичей сделали, солому перестали давать и так далее. Ужесточение происходит. И вот если люди сдадутся на этом моменте, они навсегда останутся рабами. И поэтому многие остаются рабами греха, Потому что в тот момент, когда они хотят уйти, вот эти силы ополчаются, они начинают больше давить, сильнее атаковать. И человек говорит, ой, нет, нет, тут было так ничего еще. А это вообще теперь так тяжело жить стало, со всех сторон давит. Я это такой пример всегда привожу. Вы видели, как борются борцы на ковре? У них часто уши поломанные, но не у всех. У меня вот в Киеве был хороший знакомый товарищ, мастер спорта в тяжелом весе. То есть это вольник. О, оба уха целые. Он говорит, не, в нем мы спросили, говорим, Игорь, скажи, как это у тебя уши целые? А он говорит потому что я ломаю уши, а не мне их ломают. У него простой ответ был. В этом есть мудрость, понимаете, да? Физически невероятно сильный человек, невысокого роста, но он, у него прозвище было кубик, потому что он был и в так, и в ширину. Это, да, ни капли жира, там такое, знаете, те годы еще, тогда же не было технологий спортивных, как сегодня. Дело в том, что когда мы начинаем вот выкручиваться, как бы, да, иногда и уши нам ломает жизнь, иногда, ну вот не хочет нас выпускать, держит, как бы. Но если мы хотим освободиться, нам надо потерпеть эту боль, нам надо овладеть ситуацией. И основная масса людей чуть-чуть дергаться начала, его прижали, и он все, лежит, не дергается, пока там судья не скажет, Победа. Ну и теперь хорошо, можно домой идти. Люди боятся, боятся пережить какие-то стрессы, трудности, но не боятся оставаться в этом рабстве. Продолжают посещать общину даже. Вот это, знаете, как бы из одного места в другое перешли, а внутри остались теми же. Рабы греха. И Никто их не учит, к сожалению. Никто не показывает им, что надо освободиться потом, кровью, через боль. Но путь к свободе такой, друзья. И если мы его пройдем, мы станем свободными. А мы говорили о том, что это дорогого стоит. Правда? Почему Господь говорит, лучше тебе без ноги, лучше тебе без руки, но войти в Царство Небесное? Это цена. Мы должны быть готовы на жертву. Поэтому от сердца мы стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Если Бог вошел в сердце, ты не можешь не повиноваться Ему. Иначе это не Бог, иначе Он пока еще снаружи Ты просто слышал об этом, ты просто знаешь об этом от других. Это хорошо, это что-то уже. Но открой свое сердце, пусть он войдет вовнутрь. Потому что Бог сам по себе, это дух свободы, вы понимаете? Сам по себе Бог, он свободный, он суверен, никто не управляет им. И когда этот дух входит в человека, он нас освобождает от страхов этого мира, от погони за деньгами, за должностью, еще за чем-нибудь, даже на территории общины. Человек свободен, он просто служит и все, потому что не может не служить. И если мы освободились от греха, стали тогда рабами праведности. Дальше он говорит, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. То есть он переходит на пример, который все хорошо понимают. Вот так, как он говорит, вы ваши члены отдавали в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так, ныне, то есть сегодня, предоставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Как это выглядит? Мы уже, по-моему, говорили об этом. Вот. Люди, э, как отдавали свои члены вот, в рабы беззакония и нечистоте, могут не спать, потом на работу. Правильно? На работу тоже идут, не могут пропустить. После работы вечеринки там, не знаю что, дискотеки, бары, еще там что-то. Не знаю, во сколько ложаться, потому что я в свою бытность еще не застал вот эти все. Я покаялся до того, как появились ночные клубы. Вот везде. И Это же человек там возвращается домой в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, да? А в 6 опять на работу ему. Он там чуть-чуть поспал, терпит, вот так его качает, но все равно. Все. Вот он отдает тело свое, члены свои в рабы вот этому греху, похоти, да? А потом вот ты там звонишь, спрашиваешь, допустим, ну переживаешь, может заболел человек, там не было на служении кого-то, да? как сегодня, половины почти нету, если не больше. Вот почему? Ну, кто устал, кто после работы устал. Да? Дома отдохнуть надо. А кто-то и в шаббат отсыпается. Почему? Ну, вот всю неделю работал тяжело. И забыл уже о том, как он предавал тело свое и члены свои в рабы вот этой всей нечистоте, И тоже работал. Но тут можно пропустить. А на работе, если пропустишь, так тебе же денег не заплатят, а потом в конце уволят. Правильно? Получается, те, кто так посещают, наемники. Мы должны понять, что Наша жизнь в Боге зависит от того, насколько мы хорошо питаем духовного своего человека. Если вы его будете держать на голодном пайке, будете, допустим, посещать богослужение два раза в месяц или раз в неделю, этого будет мало, я вас уверяю. На самом деле каждый день надо пребывать в этой благодати. Вы же каждый день кушаете, каждый день душ принимаете, каждый день зубы чистите. Чистите или нет? А зачем вы их чистите? Вчера же чистили и третьего дня тоже. А, а зачем вы зубы чистите? Чтоб не воняло. Правильно? Так духовный человек тоже воняет, если его не мыть и не кормить. Понимаете? На дистрофика будет похоже. О плоти мы хорошо заботимся. А как насчет духа? И вот мы как бы говорим: ой, я это, я, я устал, я себе выходной сделаю, я там поблажку, дам еще что-то. Я думаю, так, если я живой и могу ходить, надо идти в собрание. А если я уже умер, я тоже буду на собрании, только в другом месте уже. Так или нет? Новую песню там уже петь буду. Поэтому живем ли, живем для Господа, умираем ли, тоже для Господа умираем. В 10 главе это будет у нас тоже, в этом же послании. Когда вы были рабами греха, Тогда были свободны от праведности. Видите, как это работает? Какой же плод тогда вы имели? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. То есть люди предавали себя делам, которые ведут к смерти и отнимают жизнь. Скажем так, с фанатизмом некоторые даже. Очень самозабвенно. Но так, точно так же надо жить для Бога. Еще больше надо отдавать себя в рабы послушания праведности. Понимаете? Я лично это все сам пережил. Когда покаялся, я сказал, Господь, для Тебя вообще... Никаких теперь ограничений в моей жизни не будет. Если в той жизни я их для себя легко передвигал любые рамки, так, чтобы мне просторно было, то для тебя Господь. Но для этого я хочу хорошо знать твой закон, чтобы правильно двигаться. Люди не стесняются жить для себя на полную катушку. А вот для Бога экономят. Че экономят? Я там это, это... Экономят. Тут видно, что экономят. Все причем. Время, деньги, силы, таланты. Отдай Господу. Здесь деньгами не платят. Возрадуйся, душа. Жизнь вечная. Вот твоя награда. А ну, пойди купи за деньги в магазин. Нету? Но ныне, сегодня, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечна. Аллилуйя! Посмотрите, друзья, что должно стать плодом верующего человека? Святость. Это Писание говорит. И это говорит Равин, Павел Равин от начала до конца. Для того, чтобы принести плод, нужно потратить время. Нужно найти место, где посадим ту или иную культуру. Пусть это будет дерево, пусть это будет пшеница, неважно. Но после этого нужно подготовить почву. Так или нет? Я помню, как мы на даче э, вот, копали яму для дерева. Чем больше яма, тем лучше оно растет потом. То есть, эту яму надо выкопать землю, рыхлой как-то сделать, там поглубже. Я помню, Павел Федорович там э, показывал мне, я это копал. И в армии копал тоже. Я не помню, у какого-то я был. Офицера на дачу меня брали там. Я всегда договаривался. Я люблю природу там, знаете. Я говорю, сколько ям надо выкопать? Он раз там. Я говорю, да, а если мы быстро выкопаем, пойдем в лес грибы пособирать? Он говорит, ладно, пойдем. Вот представьте, стимул какой. Мы быстро там песок, что-то эти ямы, мы полчаса, яма готова. И потом мы пошли. Вот мы должны подготовить, и мы должны впереди иметь стимул какой-то. И когда мы посадим это дерево, пройдет год, два, три, на четвертый не обрезанным оно будет еще считаться, да? а на пятый током плоды можно будет кушать уже. То есть для того, чтобы принести плод, святость, понадобится время. Мы часто видим, как вот буквально только-только новообращенный уже святой уже объявляет. Это да, как бы перспектива, правильно. Но ему еще только-только придется прорасти, укорениться, чтобы принести этот плод, который есть святость. Не так все работает по Писанию, как иногда нам это преподносят. Надо время. Процессы берут время. И они должны произойти внутри человека. Но нашим плодом в конце жизни должна быть святость, друзья. Часто мы думаем, какой плод я принесу Господу, какой плод я принесу, какие у меня дары есть Святого Духа. Служение дарами церкви, да, в общине. Оно направлено на созидание общины. Плодом нашей жизни, на самом деле, Писание говорит, является святость. Это то, к чему мы должны стремиться. Тогда и плоды будут хорошие в Боге, и труд будет правильный, и акценты будут правильно расставлены, приоритеты, если хотите. И концом станет вечная жизнь. И вот если внутри тебя действительно поселился Дух Божий, Он приведет тебя к святости. Он будет тебя обличать день и ночь. Покоя не даст. И ты все равно станешь свободным. И ты начнешь приносить плод, который есть святость. 23 стих. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная в Мессии Ешо Господе нашем. Это стих, ну, скажем так, очень важный, определяющий. То есть, плата за грех, в данном случае тут возмездие написано, за грех смерть. То есть, если ты живешь жизнью греховной, то, что тебя в конце ожидает, – смерть. Но есть Божий дар. И несмотря на то, что нас тоже ожидала смерть, Бог явил Свою милость нам, в Сыне Своем, Ешевом Мессии, и подарил нам подарок. Он дал нам в подарок вечную жизнь. Поэтому Он говорит, Если ты обратишься к Нему и скажешь Господь, дай мне вечную жизнь, Он даст тебе ее в подарок. Выбор остается за человеком. Бог хочет, конечно, чтобы мы выбрали жизнь, чтобы мы выбрали святость, чтобы мы были теми, кого Он хочет видеть. Когда Бог сотворил человека, он что, хотел видеть грешников? Нет, он их поместил в Эдемский сад. Бог хочет видеть святых, чистых. Своё творение он хочет видеть чистым, не испачканным. И омыл он в крови сына своего. Всё творение. Но человек должен сделать свой выбор. Поэтому, возлюбленные братья и сёстры, Пусть Бог благословит нас, чтобы действительно мы стали свободными и стали рабами праведности, послушания к праведности. И пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Давайте мы помолимся и на этом завершим наше служение. Отец Небесный, мы искренне благодарим Тебя и славим за дар вечной жизни, который Ты Подарил нам, благослови каждого из нас. И сегодня снова наши молитвы, молитвы ходатая, за спасение родственников, Илья, Хайкин и его семья, Роман и его семья, Игорь, Камила, Стас и Юлиана, братья Максуды, Сергей и Якир. Также мы молим Тебя за полное исцеление наших братьев и сестер в общине Михаила Шера, Вальдемара Инины, Ларисы Тащенко. Добритского Леонида, Виктора Ивлева, Евдокии Скляровой, Арины, Иды, Бат Эль. Также мы молим Тебя за восстановление после операции сестры Люби Кузьминой. И мы молим Тебя за спасение брата Татьяны Аксентенко за Анатолия. Просим, чтобы Ты достиг благой этого сердца и дал ему исцеление. Господи, Помоги. Также мы молим Тебя за Эльшана, за его судьбу, чтобы в вечности он был примирен с Тобой. Господи, на Тебя уповаем. И просим Тебя также об исцелении тела. Искренне молим Тебя во имя Ишоа Мессии. Амин. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое,